Глава 13 Однажды я смотрела фильм, события которого шли в обратном порядке. Но люди не ходили задом наперед, просто повествование было от финала к началу. Сейчас, лежа с закрытыми глазами, я видела все с того момента, как села в такси: почему туда пошла, почему оказалась на улице в тот день и снова вернула свою фамилию. Я ходила вокруг самой себя тенью и смотрела на эту девушку. Приятно посмотреть со стороны, даже забавно увидеть себя такой, какой видят люди, но при этом слышать и знать мысли. Задумчивое, грустное, странное. Интересный набор слов я применила. Странное? Разве? Та Диана, на которую я смотрела, уже шла на работу. Затем звонила подруге, терпя неудачу, и в итоге со слезами поехала к ней. Слишком добрая, отзывчивая. Мы сидели в такси, спокойно лавируя в автомобильном потоке, как вдруг машину стало беспощадно рвать на куски другими авто. Я ударялась от двери, словно мячик в пинг-понге, кричала от боли. А Диана, тенью которой я была, ничего не подозревала, что эта поездка разделит жизнь на «до» и «после». Последним у нас въехал большой внедорожник, и я встретила его лицом к лицу с криком на губах. «Нет!» Сиплым голосом, который застревает в горле, я выкрикиваю в пространство. Дыхание частое и затрудненное, Пульс такой, что у меня могут остаться синяки на теле в местах, где он стучит. Пытаюсь разлепить глаза, но у меня не выходит. Такое ощущение, что веки болят и невыносимо тяжелые. Слышу, как ко мне подбегает кто-то с моим именем на губах, но звуки смешиваются в один фон и давят на мозг. Плющат меня в пространстве, словно многотонным прессом. Боже! Боль атакует голову разом со всех сторон, и я пытаюсь поднять руку, коснуться ее, но не могу. Что-то сковывает, тянет. «Не надо, Диан, подожди!» Я не узнаю говорящего человека. Точнее, голос, он прерывистый. Его перебивает мерное пиканье, которое сравнимо со сверлом, протыкающим мою голову снова и снова. Открываю глаза снова, комната растягивается, и лицо человека надо мной какое-то инопланетное вытянутые, с огромными глазами и носом. Боль набирает обороты, и это меня почти убивает. Не могу выносить. К одному голосу примешивается второй. Суета кругом. Все хорошо? Они так говорят? Я даже не понимаю, почему так плохо. Спустя мгновение тысячи тысяча заверений, что боль сейчас пройдет, я это ощущаю. Медленно. Словно кто-то открыл шлюз, и она с потоками воды утекает куда-то вниз. Исчезает. И становится хорошо, все повторяется снова. Я открываю глаза, но комната не вращается, не деформируется. Она становится похожа на больничную палату. Лицо, которое надо мной было, принадлежит люди. Привет! дрожащий голос и заплаканные глаза. Тебе нельзя плакать, хрипло отвечаю. Почему? У тебя становится красный нос, и он выглядит больше. О, ладно! но, думаю, меня никто не увидит, значит, можно. Я не могу поднять руку из-за этих штуковин. Не могла бы ты дать мне воды? Конечно, но много не пей. Вытягиваю из трубочки буквально пару глотков и становится немного лучше. Скоро придет врач. Я в аварию попала, да? Люда кивает, и из ее глаз снова льются слезы. Мне казалось, что я осталась жива, чтобы ты плакала снова. М? Просто, боже, поднимает голову к белому потолку. «Я так испугалась, когда ты написала, что едешь в больницу, а потом я думала, не ожидала, что в итоге...» «Точно, я же ехала!» «Боже, ребенок!» Влажные глаза следят за ее лицом, где нет места положительному ответу. «Ты сама чудом жива осталась, Диан. Там такое было...» «Мне жаль, девочка моя, мне очень жаль!» Но я уже не слышала. Мне хотелось свернуться на бок и поджать ноги. Я потеряла его. Я потеряла своего малыша, сердце которого едва начало биться бы в скором времени. Этого не должно было случиться. И не случилось бы. Я виновата во всем сама, потому что была слишком эгоистична. «Перестань, не надо!» утешает подруга, но я не хочу переставать, потому что это так. «Ты не понимаешь!» Я поехала к нему. Он не отвечал и... Резко открываю глаза и смотрю на Люду. «Паша звонил? Или ему сообщили?» «Не знаю, почему сейчас это меня волнует». «Нет, твои вещи отдали мне, потому что я с боем доказывала, что я твоя подруга и ты живешь в моей квартире. Телефон поцарапан, даже включен, но на него никто не звонил». «А сколько прошло времени, что я здесь?» «Два дня». И я замолчала. Мне больше нечего было сказать. «Все, как и обещал». «Если ты не приедешь, я не стану даже перезванивать и спрашивать, почему, и точно ли ты все решила. Просто обо мне больше не услышишь. Обещаю, что так и сделаю. Если честно, я так переживала, что не подумала об этом. Ты хочешь, чтобы я ему сообщила?» «Нет, это лишнее. Пусть живет своей жизнью. Это уже ни к чему». Нас связывал ребенок. О нем он должен был знать, а о том, что со мной, ни к чему. У него новое начало, он ждал этого очень долго. Мы замолчали. Люда гладила меня по руке, а я оплакивала потерянного ребенка, убивая мысли о материнстве, забывая разговоры, которые вела. Так что со мной? Отвлекаюсь от мыслей, когда чувствую, что могу говорить. Эти трубки мешают даже дотронуться до лица. Сильное сотрясение, даже... Им пришлось сбрить твои волосы, чтобы зашить рану на голове. Мои волосы? Даже заикаться стала. «Боже, ну это объясняет боль в голове, когда я проснулась. Она была адской». «Все не так плохо. Хотя ты с повязкой, и я не могу рассмотреть тебя нормально». «Ясно. А в остальном? Никаких переломов рук или ног?» а...» «Думаю, врачи тебе расскажут все подробно». «Подробно? Что у меня перелом мизинца?» Даже умудряюсь пошутить, хотя от этих слов и самой шутки слезы выступают вовсе не от веселья. «Главное, что ты жива». Мне хочется закатить глаза, потому что я не люблю сравнивать боль. Она всегда одинаковая, потому что у нее единственное описание – боль.